Я сидел в оцепенении, не думая ни о чем. Просто сидел на ступеньках и смотрел, как мерцают ёлочные огни. Тело постепенно коченело под холодным ветром, и наконец я решился. Выдохнул за клубившимся белым паром воздух и встал. Глянул на часы и убедился, что юкиносита киносида ушла совсем недавно. Площадь перед станцией была полна народу. Кто-то из магазинов домой возвращался, кто-то из клуба. Но мне она казалась поразительно тихой. Даже смешавшись с толпой, я не слышал ни голосов, ни рождественских песен. Я медленно брел по тротуару, куда медленнее, чем хотелось бы. Потому, наверное, что все время натыкался на спешащих со станции. Тут были не только люди. Рядом останавливались и машины. Кто поджидал кого-нибудь со станции, кто заезжал на парковку или выезжал с неё. Одна из машин громко просигналила. «Ну нафига в центре города-то?» Я недовольно глянул в ту сторону, и, похоже, не я один. Там обнаружился черный спортивный автомобиль с овальным носом. Редкая птица в здешних местах. Машина медленно подъехала ко мне. Левая стекло опустилась. «Хихигая, что ты тут делаешь?» За рулем сидела учительница Хирацука. «Ну это, домой вот собрался». «А вы что тут делаете?» «Неожиданный человек в неожиданном месте». Учительница вдруг расплылась в улыбке. Так ведь до Рождества всего неделя, верно? Решила проверить, как у вас там. А уже никого и нет. Тоже собиралась домой и тут заметила тебя. А у вас острый глаз. Когда работаешь психологом, ученики в своей форме в центре города так взгляд и притягивают. Хирацука немного иронично улыбнулась и показала на место рядом с собой. Очень кстати, подброшу тебя до дома. Спасибо, не стоит. Не выделайся, залезай, а то сзади еще машины подъезжают. Надавила она на меня. Я глянул и увидел, что сзади действительно подкатывает машина. Да уж, судя по тону Хирацуки, деваться мне некуда. Я неохотно подошел к машине, но слева была только одна дверь. Двухместная она что ли? Выбора не было, пришлось обходить с правой стороны. Кстати, у нее же и руль слева, да? Забравшись в машину, я угнездился на сиденье. Пристегнулся и огляделся. Сиденья и приборная доска были обтянуты натуральной кожей. Алюминиевые указатели и отделка металлически поблескивали. Крутая тачка, черт побери! Развелась такая машина? Помнится, летом вы совсем на другой ездили? В деревню Чиба она нас на обычном минивейне везла. А, та из проката, а это мой любимец. Хирацока с довольным видом постучала кулаком по рулю. Так она что-то очень натипичного красавчика смахивает. «У одинокой женщины и такой крутой двухместный спорткар, да?» «Как бы сказать. Дается мне счастья, из-за таких хобби она никак замуж выйти и не может». Любимец Хирацуки взревел и сорвался с места. Я объяснил примерный маршрут до моего дома. Хирацука кивнула и повернула руль. «Быстрее всего отсюда добраться по автостраде. Но, судя по огням, что я вижу, едем мы совсем не туда. Странно, я посмотрел на учительницу». Она затянулась сигареты и заговорила глядя вперед не возражаешься если мы кое-куда заскочим?» ха когда тебе везут на машине грех жаловаться не знаешь куда она хочет заскочить но если в итоге я окажусь дома я не возражаю я откинулся на спинку сиденья и положил локоть на окно пристроив подбородок на руку уличные огни казались оранжевыми пятнами наверное из-за надвигающегося тумана ноги обдул теплый воздух Я почувствовал, что мое продрогшее тело расслабляется, и пару раз зевнул. Хирацука держала руль, что-то тихо мурлыкало под нос совсем рядом со мной. Ее дыхание, негромкий напев, звучали как колыбельное. Мои глаза закрылись сами собой. Хоть машина и относилась к спортивным моделям, хирацука вела ее так гладко, что тряски совсем не ощущалось, лишь легкое покачивание. Ночная поездка, не знамо куда. Я уже почти заснул, но в этот момент машина плавно остановилась. В окне виднелись лишь пустая дорога, редкие фонари, До да фары машин на встречной полосе. «Мы на месте», – сказала Хироцоко, вылезая из машины. «На каком то месте?» Я последовал за ней. В нос ударил запах моря. Разглядев далеко впереди новых районов, я понял, где мы. На мосту, пересекающем устье Токийского залива. Ученики школы Соку в феврале бегут в марафон. Тут его контрольная точка. На перилах парочки выцарапывали свои имена. Помню, как я над ними смеялся. Мы отошли на тротуар, и Хироцуки кинула мне банку кофе. В потёмках я едва не уронил ее, но все же сумела ухватить. Она была еще теплой. Учительница прислонилась к машине, затянулась сигарета и открыла свою банку одной рукой. Как ни странно, такой жест показался очень уместным. «Круто смотритесь». «Стараюсь». Я просто хотел ее подковать, но она восприняла мою реплику как должное. «Слушайте, если вы и дальше такое лицо делать будете, я и правда начну думать, что вы крутая». Пялиться на учительницу и дальше было как-то неловко, так что я повернулся к морю. Оно казалось совершенно черным, лишь его колышающаяся поверхность была слабо освещена. Волны катились так плавно, что мне даже показалось, стоит ему лечься и они не появятся больше никогда. Пока я смотрел на море, меня окликнула учительница. Ну, как там у вас дела? Это она про что? Сложно сказать без контекста. Но учитывая, что до Рождества всего неделя, наверное, о подготовке рождественского мероприятия. Весьма паршиво. Хм. Хирацука отвернулась, выпустила клуб дыма и снова повернулась ко мне. А что именно? Даже не знаю, как сказать. Ну, попробуй как-нибудь. Хм. Тогда я задумался, с чего начать. Главная проблема, о которой надо сказать – недостаток времени. До Рождества оставалась всего неделя, тут вряд ли уже что-то исправить.